Глава одиннадцатая. Елена провела Верку на второй этаж. Ванечки там не было. И мамы тоже. В том коридоре были только кабинеты. Елена стала звонить по разным телефонам. Верка понимала, что теперь они в институте, и надо терпеть, пока Елена все не выяснит. — Я немного полежу, — сказала она и показала на узкий черный кожаный диван. — Погоди, — остановила ее Елена. Сначала я покажу тебе ванную. Ванная и туалет были за три двери от ее кабинета. Там на крючках в ряд висели свежие полотенца. Ты возвращайся и поспи, сказала Елена. Твоя мама все равно еще под наркозом. А Олег? Какой Олег? Олег Владиславович, мой сосед. Он тоже спит, сказала Елена. Возьми это полотенце. А вон там шампунь. «Если проголодалась, мы с тобой вместе поужинаем». «Хорошо». Верка осталась одна. Ванная была слишком белой и блестящей. Все вокруг так сверкало, что было неловко прикасаться. Верка подумала, хорошо ли будет, если она немного постирает. Потом решила, лучше постираю перед сном. Но душ она приняла и стала полегче. Когда человек стоит в душе, он всегда думает. Верка не была исключением. Ей уже не было страшно. Она верила в то, что маму вылечит. Если бы эта личинка успела навредить маме, наверное, Елена сказала бы об этом. А может, не сказала бы? Пожалела? Надо срочно идти в реанимацию. Врачи не ожидают, что Верка опять не послушается и побежит искать маму. Верка быстро оделась, пригладила мокрые волосы и выскочила в коридор. Как же она раньше не сообразила — Доверилась Елене, а та ее просто пожалела. В коридоре было пусто. Но стоило Верке выйти из душевой комнаты, как она увидела медсестру. Нет, с сестрой лучше не встречаться. Сестры всегда задают вопросы. Верка переждала, пока сестра пройдет мимо, и поспешила по коридору. Дверь в палату справа была приоткрыта. В палате стояли четыре кровати, но занята была только одна — На ней лежал человек средних лет, лысенький, с острой бородкой. Он читал газету. «Простите», — тихо спросила Верка, — «как мне пройти в реанимацию?» «А ты не здешняя?» — спросил мужчинка. «Если не знаете, так и скажите», — огрызнулась Верка. «А зачем тебе в реанимацию? У меня там мама лежит». «Ну, так бы и сказала», — обрадовался мужчинка. «Я тебя провожу, все равно делать нечего». «Не надо меня провожать, увидят». «А ты сюда проникла без разрешения, я правильно тебя понял». «Так не скажете». Мужчинка уже вскочил. Он был немного выше Верки и одет в яркую голубую пижаму. «Пошли», — скомандовал он. Верка пошла за ним. «Ты не удивляйся», — сказал мужчинка с бородкой. Я по специальности экскурсовод, много лет проработал в Шушенском, в музее-заповеднике, водил иностранные делегации на охоту по ленинским местам, да вот подцепил что-то в лесу, три операции сделали, и теперь временно нетрудоспособен. — А ты тоже из Шушенского? И тут раздался женский голос. — Ульяновский, вы куда опять помчались? Экскурсию ведете? — Это Валерия, — ахнул мужчинка. «Дальше ты идешь без меня». Он поспешил обратно, но, уходя, подмигнул так хитро, что Верка поняла, экскурсовод что-нибудь придумает. Верка смело пошла дальше, ей-то отступать было некуда. Она миновала сестру, перед ней была матовая стеклянная дверь. «Мама здесь», — поняла Верка. «Она меня ждет. Верка уверенно открыла дверь и вошла. но оказалось не в палате, как ожидала, а в пустой комнате, где была еще одна дверь с кодовым замком. Верку опередили. Перед внутренней дверью стояла белокурая медсестра и набирала номер. Когда сестра обернулась, Верка заметила, что за ней, прижавшись к стене, стоит карлик в белом халате. Или ребенок, или детеныш наездника, асы, церцерис, грандиозис. Они и сюда успели. Детёныш рассмеялся. «Мы тебя все просили, просили, а ты не соглашалась. За десять тысяч не соглашалась. А потом сама бесплатно пришла. Учти, на вознаграждение не рассчитывай. Теперь твоя жизнь и жизнь твоей мамаши стоят недорого. Одна личинка — и вы свободны». «Да я не могу вам помочь!» Верка так устала от всех этих... Тараканов, наездников, убийц, которые не считают себя убийцами, потому что подчиняются законам своей жизни. А если у нас свои законы, то тем хуже для нас. «Нам остался один шаг до твоей мамаши», — сказал детеныш. «Помнишь, что случилось с Оксаной, когда она угодила в пушкинский морг?» «Мне нужен мой ребенок», — сказала женщина. Мой мальчик, которого они так жестоко вырвали из твоей мамы. Твоя мама так тоскует по нему. А он может умереть, он же еще такой маленький и беззащитный». Дверь реанимации отворилась, и в ней показался Ванечка. Женщина одним ловким движением схватила Верку и рванула ее в сторону. Из ее груди выскочила острая сабля. «Стой!» — приказал детеныш Ванечке. «Мы не желаем зла!» Нам ничего не нужно. Верните зародыш, и мы отпустим вашу девочку. Разве это не гуманно? Ребенок за ребенка. Немедленно отпустите Веру, — возмутился доктор и кинулся на женщину. Женщина прижалась спиной к стене и полоснула Верку саблей. «Больно!» — закричала Верка. Ей было не так больно, как горячо. По шее потекла струйка крови. Ванечка сразу остановился, как на стену налетел. «Немедленно принесите моего ребенка! — приказала матка. «Советую вам сдаться», — сказала Ванечка. «В институте много людей. Я сейчас подниму тревогу». «Послушай, очкарик», — тихо сказала женщина. «Никакой тревоги ты не поднимешь, потому что в таком случае девчонка не проживет и минуты». «Вы тоже. Поймите, что вы замахнулись на все человечество». «А вот это уже наши проблемы», — ответила женщина. «Нас не так легко убить». «Иначе бы мы давно вымерли. Мы не виноваты, что стали такими, какие мы есть. Это вы, люди, испытывали бомбы, чтобы убивать самих себя. Вы отравили реки и озера, вы убили и изуродовали миллионы живых существ. А теперь мы вам не нравимся?» «Не нравитесь!» — крикнула Верка. «Вы людей обвиняете, а сами еще страшней. Вы убиваете тех, кто ни в чем не виноват. Моя мама при чем? А Олега зачем убили?» Ей было очень неудобно и больно говорить, потому что наездница продолжала держать остриё сабли возле ее горла. «Ты что ела на обед?» — вдруг завопил детеныш. «Ты котлету ела? Ты курицу ела? А ты забыла, что у курицы тоже есть дети? Ты телячью котлету сожрала? Людоедка! А знаешь, это мое счастье, что я для тебя невкусная, а то бы ты и меня приготовила под горчичным соусом». Когда я была человеческой женщиной, то очень любила телятину под горчичным соусом. Мы хотим жить, твердо сказала женщина-наездник. Мы хотим жить не меньше, чем вы. Мы любим своих детей так же, как и вы. Отдайте нам личинку, и мы уйдем. Больше вы нас не увидите. Не отпускай их! закричала Верка. Пускай они лучше убьют меня! Почему ты так говоришь? удивилась женщина. Ты что? Жить расхотела. Завтра вы убьете маму другой девочки, сказала Верка. Вас будет больше. Пускай это будет честная война, сказал детеныш. Но завтра. Я жду, повторила женщина. И не думайте, что я пожалею вашу девочку. Это чужой ребенок, а у меня есть свой, и он умрет, если вы его мне не вернете. Мой ребенок мне дороже. Вы думаете, что я насекомая и поэтому не могу испытывать чувств? Это неправда. Я наполовину церцерис, а наполовину человек. И неизвестно еще, чего вам не больше. — Ой! — сабля наездница больнее вонзилась в горло Верки. — И вы хотите, чтобы я сейчас отложила в нее яйцо? — спросила женщина. «Остановитесь — Остановитесь! — воскликнул Ванечка. — Мы согласны. Он вытащил из верхнего кармана мобильник и спросил: "Ты все слышала, Елена?" "Слышала", донесся голос Елены. "Куда нести личинку?" "Вот это разумно", обрадовалась женщина. "Мы спустимся к выходу, там нас ждет машина. Вынесите личинку туда." "А Вера?" спросил Ванечка. "Почему вы ее не отпускаете?" "Потому что мы не верим людям." Мы для вас ядовитые, опасные насекомые, нас можно обмануть, а при нужде и сапогом раздавить». «У вас нет оснований нам не верить!» — крикнул Ванечка. «Есть! Да еще какие!» Женщина подтолкнула Верку к двери. Детёныш семенил рядом. Из его груди тоже торчала сабля. В коридор он выскочил первым и закричал «Все с дороги!» Все послушно кинулись в разные стороны, только мужчина с бородкой не побежал погодите закричал он эта девушка нуждается в помощи она мне сама в этом призналась что вы делаете у вас нож это запрещено расправься с ним крикнула женщина детенышу тот кинулся к мужчине но дядька с бородкой и на этот раз не побежал он стал отбиваться от детеныша палкой и попал ему по голове детеныш упал и задергался Дядька кинулся к женщине. Верка почувствовала, что матка сейчас вонзит в нее свою саблю и рванулась. Сабля полоснула по щеке. Дядька с палкой накинулся на женщину, но вдруг замер, будто на стенку наткнулся. В этот момент в коридоре появилась Елена со ствердком. Женщина отбросила Верку, на бегу наклонилась и подхватила лежавшего на полу детеныша. Тот перебирал ножками и попискивал. Женщина врезалась в Елену и выхватила у нее пластиковый пакет. «Это он?» «Он». Но Елена уже смотрела на Верку, которая сидела на полу и зажимала рукой разрезанную щеку. Между пальцев текла кровь. В конце коридора наездников встретил человек в ватнике. Именно ему матка отдала на бегу личинку. «Они сейчас полетят», — сказала Верка. Но наездники не полетели. Они повернули в боковой коридор, который, как потом узнала Верка, вел в подвалы, и сгинули. Ванечка начал твердить, сейчас мы их перехватим, сейчас я уже вызвал ОМОН. И вдруг Верка закричала на него. «Оставьте их в покое, им тоже жить хочется!» «Как можно?» — возмутился Ванечка. «Они ведь только кажутся людьми, а внутри это злобные насекомые». Их надо истреблять, иначе они сами нас истребят. Он сверкал очками, потому что вертел головой, словно все время отрицал собственные слова. Может быть, их уже миллионы. А отпустив этих, мы увеличим их число. И сегодня же они нападут на невинную жертву, на тебя, в конце концов». «Надо не так», — сказала Верка. «Не убивать надо». «А как же?» По коридору громко топая бежали омоновцы в вязаных шапках, в которых видны были только глаза. «С ними надо говорить». «Как говорить, как?» — кричал Ванечка. «Мы же их естественная пища, а они другой не хотят». Пойдем, Верочка», — сказала Елена и повела ее обратно к своему кабинету, оставив Ванечку разбираться с омоновцами. «Что делать, что делать?» — спрашивала Верка. «Я сама не знаю». «И дурак будет тот, кто скажет, что знает ответ». «А мама?» — вспомнила Верка. «Как мама?» Пойдем, я проведу тебя в реанимационное отделение», — сказала Елена. «Но предупреждаю. Ни звука, ни лишнего движения. Тебя не видно?» «А меня и так никогда не видно», — ответила Верка и подумала. «Вот согласилась бы она, на десять тысяч долларов ничего бы не изменилось», Они же своего зародыша все равно получили. А так бы построили для бабы Эллы новый дом. Потом она подумала, сейчас быстренько посплю возле маминой койки, а с утра Катьку доить и в больницу к бабе. Но жизнь не будет прежней, потому что теперь вернулась мама. И Верка теперь не одна. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Юлия Степанова.